18 -е. трое купальщиков И в самом деле Иоганна Экенер сидела поодаль в полутьме и с улыбкой глядела на Хуга Извините, что помешала, фройляйн, сказала она. У меня срочное сообщение для моего мужа. Кинер сидел, не двигаясь, точно парализованный. Добрый вечер, Хуга. Но тут не смог выдвинуть из себя ни звука. Значит, эта девушка и есть Морец, твой товарищ по университету, давно пропавший из виду психолог, э, -э лысый э -э, как коленко. Это ли землёно вытаращила глаза Хугаекинер настолько не привык к подобным водевильным сценам, что был готов подтвердить: "Да, морец в самом деле очень изменился, и он его не сразу узнал, и всё такое прочее". Наконец он кое-как собрался с мыслями и решил оправдаться. "Иоганна, Фрау Экиннер умолкла, с наигранным вниманием слушая его лепет. «Иоганна, я сам не знаю, почему...» В действительности Хуга прекрасно знал, почему ее обманул. Потому что он не ужинал с ней наедине в ресторане уже семь или восемь лет, хотя знал, что она об этом мечтает» потому что проводил жизнь со своим цепелином и своим экипажем потому что не хотел сообщать ей что отправляется на свидание с молодой девушкой которой достаточно было прислать ему записочку из нескольких слов чтобы он поспешил заказать в лучшем из ресторанов лучший столик и ужин при свечах я тебе клянусь что И Анна грустно улыбнулась. Она знала болезненную честность своего мужа и вменяла ему в вину всего лишь ужин и ничто другое, хотя и ужин сам по себе был уже достаточно тяжёлым проступком. Она-то думала, что стала за годы брака зрелой и разумной женщиной но теперь вынуждена была признать, что ревнует. Нет, не к Этель, а к этому вечеру, к звёздам, к пионам, стоявшим между ними, к каплям белого воска на скатерти. Она отдала бы всё на свете, чтобы провести наедине с Хугом Такой вечер, всего один, на берегу озера, и чтобы он спустился, наконец, с небес на землю и не отводил от нее глаз. Простите меня, фройлен, я знаю, что вы тут ни при чем, сказала Этель чуть дрожащим голосом. Это наша проблема, моя и моего мужа. Извините, что вмешиваю вас в наши отношения. Нет, это моя вина, — ответила Этель, вставая. Я не думала... О, пожалуйста, сядьте, прошу вас. Я всего на минутку. Она повернулась к Эккенеру и сказала ему в полголоса. «Хуга, к нам приходил какой-то человек». Он хотел срочно повидаться с тобой и поговорить наедине. Кто это? Я не знаю. Яганна колебалась, поглядывая на отель. Ты можешь говорить при ней? Он упомянул какую-то Виолетту. Это имя пронзило Экинера как электрический разряд. «Где он сейчас?» «Я просила его подождать тебя возле пляжной кабины напротив острова». «А с этими? Что мне делать?» И он указал на три или четыре тени. Сыщики, сидевшие на скамье у ресторана, готовились броситься в погоню при первом же его движении. Здесь они были так же незаметны, как утки в чайном салоне» этими займусь я сказала Этель, и я тоже подхватила её Ганна, Эккерн скептически взглянул на обеих, садясь в свою машину, скомандовала его Ганна: "Фройленд, вы меня проводите с удовольствием". Иоганна взяла девушку под руку, Экенер никак не мог понять, что они замышляют, но он хорошо знал характер и той, и другой и решил полностью довериться им. Они сделали вид, будто выходят из ресторана все вместе, попрощались с метрдотелем, Экенер попросил официанта прислать ему счёт завтра. Во дворе еще стояло несколько машин, Экинер сел в свою, а его жена втиснулась рядом с «Этель» в ее маленький рейлтон, припаркованный у стены. Они обменялись парой слов. Две другие машины уже взревели, готовые начать преследование. «Проезжайте первым!» — крикнула «Этель» Экинеру, стараясь перекричать шум моторов. «Экинер» Командир в своём чёрном кабриолете махнул женщинам в знак того, что понял, что, чтобы покинуть двор, нужно было проехать между двумя огромными грядами цветущих рододендернов. Но дорожка была настолько узкой, что по ней могла пройти только одна машина. Экинер выехал первым, за ним последовали Этель с Иоаганной... «Погодите!» И тут фрау Экинер попросила Этель затормозить в самой середине тесного проезда. "Нет, вы только взгляните на это чудо!" Она вышла из машины и сорвала один из крупных лиловых цветков в живой изгороди. Этель заглушила мотор и пересоединилась к ней. Они завели беседу о садоводстве, об удобрениях, о прививках. Позади яростно гудели застрявшие автомобили, «Какая красота!» — восторгалась Этель, нежно поглаживая цветочные лепестки, как будто в жизни не видала ничего подобного. Огни машины доктора Эккинера были уже еле видны вдали. «За спиной удам!» — бешено хлопали дверцы автомобилей. «Вы знаете, что рододендрон прекрасно размножается отводками?» — спросила его Ганна. «Не может быть!» – воскликнула Этель с таким изумлением, словно ей объявили о том, что солнце погасло навсегда, уверяю вас. И тут между ними протиснулся какой-то человек. «А как у вас с Алтеей?» – взволнованно спросила Этель. «Ох уж это Алтея! И не говорите! Это и весной самые лучшие из них, и те...» Зачахли. Вы уберёте с дороги свою машину или нет? кипел злостью спросил мужчина. Вы не представляете, как я переживаю за мои алтеи, продолжала его Ганна. Освободите проезд. Я даже обкладываю их у подножия навозом, чтобы они скорее Она говорила о цветах. Мужчина всё же невольно взглянул в неё spodnagi. Пропустите нас, взревел другой водитель, подбежав к ним. Простите. Обе женщины, как будто только теперь обнаружили рядом этих людей. А вы разве торопитесь? сжиманно спросила Этель, она сделала вид, будто размышляет, потом ткнула пальцем в одного из мужчин. Это странно. Насколько я успела заметить, вы целый вечер прохлаждались на озере. Она говорила по-немецки со своим пиучим акцентом: "Уберите свою машину", ответил тот. "Или я сейчас от неё мокрое место оставлю". Ах, как это было трогательно! Ваша романтическая прогулка с любимыми друзьями в лодке при свете луны, мне даже захотелось осыпать вас лепестками роз. "Идёмте, фройлен", сказала Иоганна Эккенер, уводя тель за руль к машине. "Этот господин прав, мы загородили им проезд". Тель послушно шла за ней, они выполнили свою миссию. Это были Приятные минуты, но хорошенького понемножку. Хуго Экинер поставил машину на обочине рядом с озером, в почти полной темноте. На пляже не осталось ни души, рядом с кабиной он никого не обнаружил. Этот кабинет представлял собой белую будку, какие стоят вдоль всего Атлантического побережья, на низких сваях с маленькой лестницей, ведущей внутрь. Он постоял несколько минут на ступеньках, закурил сигару. Над озером поднялся лёгкий бриз. Наконец Окинер подошёл к тихо плещущей воде и остановился. Ему что-то почудилось там, в темноте. Он снял пиджак, брюки, рубашку и, оставшись только в длинных белых трусах, вошёл в озеро. Перед ним, по плечи в воде, стоял человек. "Ты один?" спросил Эккенер, он по-прежнему попыхивал сигарой. "Нет", ответил человек. "Со мной ещё кое-кто, невидимый". Эккенер сразу узнал Эскироля знаменитого парижского врача. Капитан был старше его на целую четверть века, но их связывала та крепкая дружба, какая бывает между товарищами по учёбе или по армии. Они жалели только о том, что виделись очень редко, и, как правило, в критических ситуациях Внезапно кто-то выхватил из губ Эккенера его сигару, дьявольщина. Крошечный огонёк сигары взлетел вверх и погас в воде в нескольких метрах от них. Кто здесь? Поражённый Эккенер едва не упал в воду. Всё произошло так быстро, что он не успел и пальцем шевельнуть. Я ведь предупредил, что со мной пришёл невидимый человек, сказал врач. И действительно, в темноте раздался смешок. У на плечо Эккенер улыгла чья-то рука. Привет, доктор Эккенер. Это был Жозеф Жак ПП. Маленький человечек, которого невозможно было разглядеть во мраке. Его чёрное тело обтягивал такой же чёрный трикотажный купальник, недавно вышедший в моду среди мужчин на пляжах Монте-Карло. Он родился в Гран-Бассаме на берегу Слоновой Кости, чуть не погиб во время боёв под Верденом, а потом на рингах Парижского велодрома и Лондонского Холборна, где выступал в качестве боксёра полулёгкого веса под именем ЖЖ Пепе. Как раз перед сносом стадиона в Холборне он бросил бокс и начал работать в Монако парикмахером под именем Лондон. Жозеф, и теперь все обитатели лазурного берега от края до края желали встречся только у него. Экенер был счастлив видеть своих друзей, но несмотря на это понимал, что ситуация рискованная. Они приехали в опасную страну, а ведь им было строго запрещено встречаться, особенно втроем и никогда при посторонних. Следовательно, их привело сюда очень серьезное дело. Они поплыли прочь от берега. — Рассказывайте, — попросил Экинер. — Нам нужен Зефиро, — сказал Эскироль, опасливо глядя вокруг. — Зачем? — Из-за Виктора. — Из-за Виктора. Какого Виктора? Парижская полиция вроде бы нашла Виктора Волка, из эфира нужен, чтобы его опознать. Эккенер лёг на спину. У него отлегло от сердца. В какой-то момент он испугался, что они тоже заговорят о Ванго. Помолчав, он спросил, как же они засекли Виктора? Случайно, во время полицейской проверки на испанской границе. Невероятно, сказал Эккенер. И действительно, трудно было поверить, что один из самых опасных и неуловимых злодеев Европы попался, как неопытный новичок. Они почти уверены, что это он, но если никто не подтвердит и не докажет этого, им придётся его отпустить. Очень уж на них давит сверху. И вы хотите рисковать жизнью Зефира из-за такой нелепицы? Да. Он и без того достаточно часто ею рисковал. Оставьте его в покое. Это уже в последний раз. Больше мы его не потревожим, но сейчас он единственный, кто может опознать Виктора. Вы должны его попросить. Скажите нам, где он находится. Все трое долго лежали на воде, не говоря ни слова. Жозеф Пепе до сих пор, почти всё время молчавший, обратился к Хуга. Сейчас 1935 год. Война закончилась всего 17 лет назад, но может снова разразиться со дня на день. Вы же знаете, что творится в мире, доктор Экенер. Да и кому знать, как не вам. Я не скажу, где находится монастырь Зефира. Они смолкли. По дороге мимо озера проехала машина. Дождавшись, когда вдали затихнет шум мотора, Эккенер повторил: "Я ничего вам не скажу". Эскироль пробормотал: "А вы, Эккенер, всё тот же что-то имеешь в виду". Кончая Эскироль, вмешался Жозеф: "Я хочу сказать", продолжал Эскироль, "что вы никогда ничего не делали для того, чтобы мир изменился". «Не понимаю, о чем ты», — ответил Эккинер с давленным голосом, но все трое прекрасно знали, что хотел сказать Эскероль. Еще до прихода Гитлера к власти многие избиратели, как левые, так и нейтральные, просили Хуга Эккинера выставить свою кандидатуру на выборах. Но он отказался. Чтобы не обижать своего соперника, старого фельдмаршала Гинденбурга. Фельдмаршал был избран и не смог помешать эскалации нацизма. Гинденбург умер в августе прошлого года, и Гитлер мгновенно захватил его место. При воспоминании об этом Хуго Эккенер испытывал, может быть, самые тяжкие угрызения совести. Он услышал в темноте голос своего друга Эскироля. Теперь мне ясно, почему ваши цеппелины украшены свастиками. Экенер разметнул фонтан воды, рванувшись к Эскиролю, но того заслонил Жозеф. Несмотря на его крошечный рост, мало кто рискнул бы схватиться с боксёром-парикмахером из Монако. Прекратите, и они посмотрели друг на друга. Ветроя. На рассвете Хуга Кенер вернулся домой, насквозь промокший и наткнулся на жену, которая ещё не спала. Ты купался, Хуга, спросила она, доставая полотенце, чтобы вытереть его. С некоторого времени её муж вёл себя как строптивый подросток. Где отель? спросил он еле шевеля лиловыми от холода губами. Я предложил ей переночевать в комнате для гостей, но она уехала. Мне очень понравилась эта девочка. "Да", признал Экенер, "мне тоже". Он натянул пижаму и лёг в постель, закрыл глаза, но так и не смог заснуть. Он уже корил себя за совершенные и весь остаток ночи провёл в раздумьях о зефире и ванго вот поистине странная прихоть судьбы столкнуть на одном острове двух преследуемых, затравленых изгнанников ведь в конечном счёте экинер сказал друзьям точное местонахождение острова Аркуда